С улицы донеслись медные, начищенные звуки Духового оркестра. «Что за праздник?» — спросил Ахмед. «Сегодня должны прибивать щит». «Что?» — не понял Ахмед. «Сегодня цесаревич Алексей вместе с адмиралом Колчаком будут прибивать красный щит к воротам Константинополя. Бред какой-то. Ты думаешь, они будут его гвоздями прибивать?» «Это плохо», — сказал Ахмед. «Каждый обыватель...» Тычет пальцем. Ты татарин, ты предатель, ты неверный. Чувствую себя, как еврей, пересекший черту оседлости. «Глупый», — сказал Лидочка, — «это же твоя земля». «Это раньше Крым был татарской землей, но мы отдали его вам, русским, не потому что хотели, а потому что были слабее. Значит, вы ничем нам не обязаны. Можете выгнать всех татар в Сибирь». «Ты с ума сошел?» «Ты не слышала, какие разговоры ведут русские патриоты». «Хочешь, пойдем вниз, я тебя чаем напою. У меня в кафе все знакомые». «Нет, мне нельзя». «Ты рискуешь, что сюда пришел?» «Когда мы с тобой в последний раз встретились, была, если ты помнишь, революция и свобода. Сейчас нами правят Романовы. Только не тот недотепа, что раньше был, а железная старуха и ее адмирал. Нам, бандитам, лучше носа не высовывать. Очень много желающих применить к нам военный трибунал, но я знал». — Я приеду и покажу тебе могилу Андрюши. — А знаешь... — Лидочка несмело улыбнулась. — Я сама все выяснила, потому что думала... — Нет тебя, совсем нет. Может, ты погиб или уехал. Все может быть. Я стала сама искать по кладбищам. — И нашла? — Нет, не нашла. Очень сложное время было. Каждую ночь в перестрелке, потом социалистов расстреливали. Почти две недели охотились, пока не ввели в Ялту полк дикой дивизии. Я... Далеко ездить боялась, к тому же я ждала, вдруг Андрюша придет на условленное место. Лидочка поглядела на ахмета так светло и спокойно, что тот уверился в ее помешательстве. «Не нашла я Андрюшину могилу», — сказала Лидочка, — «на разных кладбищах была, даже на маленьких. Я не посмела написать моим родителям, может, мне придется уехать дальше, тогда они будут сильно переживать. Они из-за меня напереживались достаточно, но я съездила в Симферополь». Пошла в глухой переулок, а там узнала в церкви, что Мария Павловна скончалась от разрыва сердца. позапрошлом году», — сказал Ахмед, — виновата, будто не досмотрел. «Я думал, что ты знаешь, я не знал, что ты так далеко была». Потом я написала Маргарите. Маргарита подтвердила, она тоже слышала. «Как я был в нее влюблен, но она предпочла этого проклятого бейкера неожиданно воскликнул Ахмед. «Не надо так говорить». Лидочка поняла, что Ахмед не знает о смерти Коли, впрочем, она сама узнала об этом из газеты, где описывались похороны героев Дюльбера. Там были фотографии. Меноносец Хаджибей с прахом героев прибывает в Севастополь, гробы с прахом героев Баренца, Берестова, Джорджилиани во Владимирском соборе, отпевание похороны героев. Портреты героев. Справа налево полковник В. Баринс, лейтенант флота А. Берестов, поручик Г. Джорджилиани. Лидочка тогда пережила несколько минут новой боли, забыв, что имя Андрея узурпировал Коли Бейкера, Потом, увидев на фотографии Колю, поняла, что тому теперь предстоит лежать в могиле под чужим именем, и некоторые люди будут знать об этом. Корреспондент Таврии взял интервью у какой-то Раисы Федотовны, гражданской супруги Андрея Сергеевича у Коли, была дама в Севастополе, что она знает, какое право имеет она называть себя женой Андрея Берестова. Потом, когда прошло, Лидочке стало жалко Колю, пускай он и всегда был хорошим, но все же он был свой, он был их приятель и приятелем Андрюши. И носил его имя с честью, да-да, именно с честью, и погиб, спасая императрицу Впрочем, Лидочка, как и все ее семейство, никогда не числила себя в монархистах Как и положено российским интеллигентам, Иваницкие были республиканцами На месте императрицы могла быть иная, просто пожилая женщина И тогда подвиг коля погибшего за пулеметом, становился даже более героическим Но для простого народа, конечно же, важнее всего было слово императрица, будто... Остальных спасать не положено Впрочем, времена так быстро стали меняться И меняться к худшему Так энергично полезли из щелей Те, кого обидела или побила революции И которые спешили теперь отомстить Лидочку это не касалось Она старалась ни в чем не участвовать И не заводить знакомств Но другим людям, даже тем, кто по горячности чувств и стремлению к высоким идеалам справедливости Бегал по улицам, нацепив красные банты или повязки, а то и выступал на митингах Им порой приходилось несладко и наказания, вспоенные местью, оказывались десятикратно превышающими проступки А что? Что случилось, спрашивал Ахмед, что с Колей? — Коля погиб, и это точно, — сказала Лидочка. Я в газете прочла. Во время штурма Дюльбера. Она сама не могла объяснить, что заставило ее позабыть о том, что Коля жил и погиб под именем Андрея. Скорее всего, это был стыд, ощущение предательства, будто она обязана была уберечь память Андрея от самозванца, но не уберегла, — Ахмед сказал. — Значит, это они по пути из Севастополя напали на наше убежище, а потом поехали в дюльбер на том же грузовике, а там их штурмовал отряд мученика. И Коля погиб? Жалко. Мне тоже жалко. Конечно, жалко, сказал Ахмед. Я всех бейкеров знал, у него сестра хорошая, бедная очень. Мы вместе купались в салгири за грушами лазили. Ах, жалко, что не могу собственными руками до него добраться за моих товарищей. Я бы его так разделал, что хоронить с почетом было бы нечего». — Не надо, Ахмед. — Я же говорю, у меня сложные чувства. У меня всегда сложные чувства. Я не такая простая натура, как кое-кому кажется. Мне его жалко, и убить его все равно хочется. Я ведь знаю, как Сергей Серафимович умер. — Я не хочу больше ни о чем вспоминать, — сказала Лидочка. — Все мертвые. Я так спешила, не Андрюшу заставила. Думала, нам будет легче. Он спасется от Вревского. Оказалось, что я сделала хуже. Мне партия рассказала, он все знает. Говорят, что Андрей... Появился здесь осенью, ночью. Когда был комендантский час, его заметили. Он стал убегать. Его случайно убили. Это так? Я его мертвым не видела на похоронах не был. Только тетя Мария Павловна приезжала. Она и умерла после этого почти сразу. Если бы не он, разве тетя Морося признала бы чужого? Я не верила и теперь не хочу, сказал Лидочка. Не знаю, что мне делать. Может, улететь на много лет вперед, когда все люди станут счастливыми и свободными. Как ты думаешь? «Это когда же будет?» — спросил деловитный Ахмед, будто они обсуждали поездку в Керчь. «Не знаю», — ответила Лидочка, почти готовая уже рассказать обо всем ахмету потому что надо кому-то рассказать. Но вдруг спохватилось, что Ахмед отберет у нее табакерку и может использовать ее для того, чтобы воевать, убивать людей и мстить. Он хороший для своих, но жестокий к чужим и врагам, и для него важнее всего убить врага. «Если хочешь, я тебе покажу его могилу», — сказал Ахмед. «Я знаю, где она». Ему хотелось, чтобы Лидочка рассказала, что же вышло между ними, почему они потеряли друг друга. Лидочка понимала, что Ахмед имеет право на ее доверие, и потому она сказала ему часть правды. Будто она помогла Андрею бежать из-под стражи, они должны были встретиться, но потеряли друг друга. В поисках Андрея она вернулась. Рассказ был неубедителен, но рождал куда больше вопросов, чем давал ответов, но... Ахмед и это вытерпел, и не стал ставить под сомнение слова Лидочки. «Зачем? Захочет, расскажет потом».